Глава пятая. Игра. Даже беглого взгляда на карты было достаточно, чтобы понять. Я уже проиграла. Не требовалось особого опыта, чтобы оценить расклад. Доставшийся мне разношерстный набор самых слабых карт. Я положила их на стол рубашками вверх и убрала на колени руки, чтобы мои соперники не заметили, как те дрожат. Крупье раздал первые карты на обмен. Среди них было чем поживиться, впрочем, не больно-то много. Потом существо в перчатках внезапно запустило апостолу маленький золочёный волчок. Он кружил, подаваясь то в одну сторону, то в другую, пока не прилёг напротив Леонор. Красотка довольно оскалилась и сделала свой ход, забрав старшую карту. Базиль улыбнулся тоже глаза его дважды вспыхнули зеленью и лапа забрала карту леонор настал мой черед я растерянно посмотрела в карты желаете пропустить ход тошнотворно промурлыкал гигантский котяра я хотела ответить но лишь беззвучно по рыбья открыла рот в горле пересохло что ж я молча поменяла свою самую мелкую карту на ту что раньше принадлежала базилю Именно она показалась мне самой крупной. Потом я потянулась к стакану с водой. Вдруг кто-то позади вскрикнул и толкнул меня в спину. Я неловко навалилась на стол, стакан упал, вода разлилась прямо на лежащие в центре карты. И тут, промокая, моя мелкая карта начала меняться. Сквозь белый фон проступили яркие краски карты высокого ранга. Публика ахнула и загудела. Кто-то из игроков поднялся с места, но голос Крупье заставил тишину вернуться. «Жульничество за столом!» Громко, но бесстрастно объявил он. «Всем положить карты на стол!» Игроки повиновались, и я в их числе. Прозрачное существо неторопливо оплыло стол и положило руку на лужу с водой. Потом провело по моим картам — Одна из них снова изменилась. Как раз та, которую я выменяла. «Хорошо, это я», — злобно фыркнул хозяин игры. «Могу себе позволить иногда развлечься, когда такие интересные ставки за столом. Какова компенсация? В случае вашей победы, игроки, которых коснулось ваше мошенничество, имеют право выбрать одну из ставок на свое усмотрение, в том порядке очередности, в котором они подверглись колдовству». Существо двинулось к Леонор и провело шёлковой перчаткой по её раскладу. Карта, которую она поменяла, потеряла изображение. Совсем. Остальные игроки не пострадали. Вероятно, Базиль просто не успел до их карт добраться. Я покосилась на Хейме. Он стоял за спиной Леонор и хмурился. И, кажется, я поняла, почему. Первый ход был её... А значит, выдайся случай, и она первая будет решать, какую из ставок забрать. Потом Кока поднял на меня глаза, улыбнулся, тепло и игриво, и аккуратно показал пальцем примерно туда, где у меня ещё недавно лежали домашние карты. «А можно мне теперь играть своими?» — спохватившись, выкрикнула я. Крупье, который как раз мешал колоду перед сдачей, остановился и повернулся в мою сторону. Я поспешно достала из рюкзака свою колоду и протянула полупрозрачному существу. Оно приняло карты и одним взмахом разложило на столе. «Думаю, их тоже стоит проверить», — промолвил Базиль. Публика замерла. Всеобщее любопытство я ощущала даже спиной. Крупье трижды провёл руками над колодой, но ничего не произошло. Ещё один ловкий взмах, и мои карты перемешались с остальными. Как игроки представляли себе игру двумя колодами вместо одной, я понятия не имела. Но уголки губ Хейма были приподняты вверх, а значит, все шло по плану. По крайней мере, по его плану. Я взглянула в свои карты. Удивительно, но все три были из моей колоды. Дама, девятка и семерка. И вдруг, готова поклясться, нарисованная дама подмигнула. Вероятно, моё лицо выразило искреннее изумление, так как Базиль негромко поинтересовался. «Хороший расклад, юная леди». «Сойдёт». Бросила я и положила карты на стол, пока кто-нибудь ещё не заметил происходящее у меня в руках. Крупье выложил на обмен расклад, и он тоже состоял целиком из моих карт. Не то вся колода приняла их облик, не то я видела их такими, Как бы то ни было, мне стало куда легче ориентироваться, а других участников, похоже, изменения никак не смутили. Пущенный золотой волчок на этот раз меня не пощадил. В очереди на обмен я оказалась последняя. Лучшее, что осталось, обменять семёрку на восьмёрку. В итоге получилось 27 очков. Ходивший первым игрок перевернул карты. 28 очков. Я приуныла. Сидящая возле него женщина нервно швырнула свой набор на стол. «Двадцать семь, как и у меня». Леонор довольно улыбнулась и выложила тридцать одно. Базиль собрал тридцать. Размышляя о том, как будет решаться наша спорная ситуация, я бросила последний взгляд на свои карты и заметила, как стремительно сползаются изображения мастей в центр восьмёрки. Я изумлённо моргнула, и выложила на стол явно довольную происходящим даму, девятку и... Туз! В которого так удачно успела перевоплотиться моя восьмёрка. Тридцать очков! И вот с тихими проклятиями из первого круга вышла владелица загадочного пергамента. То есть бывшая владелица. Как я поняла, игр, кругов, в партии было три. Если какие-то из них оказывались спорными то назначались дополнительные. С каждого круга один игрок уходил с пустыми руками. После третьей игры двое оставшихся разбирали ставки. Тот, у кого больше очков по итогу партии, выбирал три ставки из пяти на своё усмотрение. Второй забирал прочее. На второй раз мне сдали карты похуже. Две семёрки и девятку. Но я не спешила отчаиваться. И не зря. Когда подошла моя очередь менять карты, Сердечко с червонной семёрки перепрыгнуло на девятку, сделав её десяткой. Полученную таким образом шестёрку я обменяла на вальта, который не замедлил галантно поклониться. Снова двадцать семь. Немного, но моему соседу повезло и того меньше. Так что в третий круг я всё же вышла, пусть и с сильным отставанием по итоговому количеству очков по сравнению с соперниками. На этот раз Базиль собрал тридцать одно — а Леонор — двадцать девять. И всё же я надеялась не вылететь на последнем круге и уйти из-за стола, сохранив свой амулет и забрав удачу Хейме. И карты старались помочь. Правда, старались, но, увы. То ли не всё оказалось в их власти, то ли у Базиля было ещё достаточно фокусов, чтобы найти на меня управу. Мы с Леонор собрали одинаковое количество очков, и по общему счёту выходило, что выбываю я. Здоровенный котяра, поблёскивая самоцветами на усах, растянул пасть в довольной улыбке. Как победитель он первым делом вернул себе явно опечаленную исходом партии кошечку. А потом к нему направились мой амулет и шкатулка Леонор. Я кусала губу, чтобы не разрыдаться с досады. И, конечно, было страшно поднять глаза на Хейме. Леонор счастливой не выглядела, но и побеждённой тоже. «Спешу напомнить», — пропела она, принимая выигрыш, «мне полагается компенсация за тот обман, что сеньор Базиль позволил себе в первой игре, поэтому я забираю обратно свою шкатулку». Мои руки похолодели. Я совсем забыла, что мне тоже полагается компенсация — Мысли заметались, и будто, боясь одуматься, я почти выкрикнула «А я возьму удачу!» Морда хозяина скривилась в злобном оскале. Казалось, ещё немного, и он зашипит. Однако мощная лапа рванула цепочку, и несчастная чёрная кошечка, проехавшись по полу, влетела в ножку моего стула. Содрогнувшись от подобного обращения, я взяла мистическое создание на руки — и впервые заметила, как она красива. Её глаза и усики ополисцировали, а по шерстинкам пробегали искры, напоминающие игру света в антюрине. «Теперь она твоя», — процедил кот. Осторожно прижимая кошечку к груди, я вышла из-за стола. «Может быть, ещё одну игру?» — поинтересовался за спиной Базиль. «Нет, благодарю». Ответила я и направилась к выходу из зала. И только маневрируя между гостями, почувствовала, как ушастая головка нежно потерла самой подбородок. «Смотрю, она тебе понравилась. Госпожа, удача!» Прошелестел Хейме. Я остановилась и посмотрела на него. «Прошу, сними с неё ошейник. Она никуда не уйдёт». Любовь и глубокая тоска прозвучали в его голосе. Мне и не доводилось видеть Коку таким. С трепетом и болью он глядел на это хрупкое создание. Впрочем, с той же любовью лунные глаза смотрели на прежнего хозяина. «Зачем ты играл с ним? На неё!» Я расстегнула ошейник, и цепочка звякнула об пол. Удача отряхнулась, шерсть на её загривке встала дыбом, а потом легла снова под ласковыми пальцами Хейма. «У меня тоже есть обещание, которое я хотела бы вернуть. Но сделать это мне ещё сложнее, чем Кларе». Я аккуратно подтолкнула кошечку, намекая, что та может идти к своему хозяину. «Нет». Улыбнулся он, лаская мокрый носик любимицы. «Она тебе сейчас нужнее. Тем более уговор есть уговор. Пойдём, прогуляемся». Удача спрыгнула с рук и пошла следом за нами. У входа мне вернули пальто и шарик на цепочке, радостно пискнувший, когда я взяла его. Только той дверью мы не воспользовались. Вместо этого Хейме подошёл к стеклянной дверце на веранду. Стоило ему коснуться бронзовой ручки, там мигнуло светом, будто раскалилась до красна и щёлкнула. Вид с ночной террасы, как бы приклеенный к стеклу, открылся вместе с дверцей. А за ней была городская улица, в конце которой сияла огнями и шумела голосами небольшая площадь.